— Помнишь, Перперна, ту белую лань? — продолжал Серторий, опуская голову на подушку. — Тебе, наверное, ее появление показалось чудом? — Перперна сжал губы. — Можно было бы еще дать знак, но хочется выслушать историю лани. — Лани? — давший Серторию власть над иберами Серторий стал для них вторым вариатом. Как это случилось, что к нему подошла лань? — В тот год, когда я понял, что из меня не выйдет Геракла, — начал Серторий проникновенно. — Ты хотел стать Гераклом? — послышался чей-то насмешливый голос. — У Геракла были оба глаза! Но Серторий продолжал, словно не догадываясь, что его хотят умышленно вывести из равновесия. Мне пришлось жить в пещере с охотником и воином спаном. Нет, я начну сначала. Бывал ли кто-нибудь из вас близ Годеса, где Европа и Ливия сходятся как два борца перед смертельной схваткой? Два материка. Два великана. Один широкоплечий, с синеглазый, с копной светлых волос, прямым носом это Европа. Другой С муглолицей, черноглазой, с толстыми губами И вьющимися, как у барана, волосами Ливия, Геракл и Антей Схватка между ними длится веками И кто знает, закончится ли она когда-нибудь Как-то Антей, перешагнув пролив Соединяющий наше Средиземное море с океаном Ринулся через непроходимые снежные горы на зеленой равнины Италии. Антей стоял у ворот Рима. Тогда его звали Ганнибалом. И много полководцев хотело помериться с ним силами. Но боги предназначили быть Гераклом одному Сципиону. И Ганнибал был повержен на землю. Ганнибал, но не Антей. Новое имя Антея — Югурта. Там, где он не мог взять силой, он брал храбростью и коварством. Сколько горьких поражений пришлось на долю наших отцов, пока не появился новый Геракл. Другое его имя — Гаймарий. В цепях был приведен в Рим югурта, но не Антей, а Марий. Погиб от яда междоусобной войны. Долго я не решался подобрать львиную шкуру и палец у Геракла. Мне помогли киликийские пираты. Они переправили меня и моих друзей в Тингис. Там мне показали могилу Антея. Я тогда еще не знал, что Антей — это не какой-то один герой, а вся Ливия. Я глупец. Приказал воинам раскопать эту могилу. Потом досужие языки разнесли слух, что я нашел кости гиганта. Нет, Антей не умер. Ливийцы, которыми командовал Аскалис, устраивали засады. Им помогали их степи и горы. К моим прежним ранам прибавилось это. Сертори показал на глаз. В комнате воцарилась тишина. Все оставили свои фиалы, слушая, как завороженную эту речь, полную ума и блеска. В образах с детства знакомого мифа о схватке Антея с Гераклом вставала история кровопролитных войн Рима с Карфагеном и Нумидией. «Поняв, что Антея не победить, я вернулся в Испанию», — продолжал Серторий. «Но здесь уже орудовали суланцы. Мой верный друг Спан» Укрыл меня от псов Сулы В горах Лузитании. Я жил в пещере и мечтал об островах Блаженных. В Гадесе мне рассказали о них моряки. Там постоянно дуют Мягкие и влажные ветры. Воздух животворен. Земля не истощена И на деревьях много плодов. Я готов был прожить остаток жизни На этих островах. Забыть о родине, Где воцарились обманы насилия. Однажды, Пришел Спан и, как всегда, положил к моим ногам свою корзину. В ней что-то шевелилось. Спан открыл корзину и вынул из нее крошечного олененка. Он был совершенно белый, как молоко или как снег на горных вершинах. Мне раньше приходилось видеть белых египетских зверьков. Кошек, как иначе их называют. Спан не раз приносил мне белых кроликов с красными глазками. Но белого оленя я никогда не встречал. С этого дня у меня появилось занятие. Я стал ухаживать за олененком, у которого убили мать. Олененок совсем привык ко мне. Спал со мною рядом, положив на меня свою голову. Но как я мог покинуть это маленькое доверчивое существо? Его съели бы волки. И ты знаешь, Перперна... С тех пор, как у меня появился олененок, мое будущее перестало мне рисоваться в черных красках. И я решил продолжать борьбу.